Черт, вместо нормального голоса из рта вырывается какой-то свистящий шепот. Но вроде умница Зубарев расслышал, вытянулся во фронт пижон, отдал честь и снова склонился над своим аппаратом в центральной наводки. С бака доносилось уже не командир ранен, а командир убит. Что это? Таким милым читерским образом Вадиков папа решил зажать полтени Грина? Типа, как при очередном моделировании прорыва «Варяга», когда в однокуренной комнате после броска костей, показавшего попадание в мостик, представители японской команды дружно стали скандировать «Командир убит, Варяг возвращается в форт». Но, блин, как же больно-то. Даже когда на практике на заводе имени Хруневича с полсекунды трясло 380 вольт, ощущение, пожалуй, было менее хреновое. Как это можно отмоделировать? Никогда не слышал о таких глубоких, мать ваших, симуляторах реальности. Это что, выходит, все это и правда всерьёз, что ли? Ладно, лирика лирикой. Если не заткнуть глотки этим горлопаном на баке, то скоро весь крейсер узнает, что командир мертв и прорыв не удался. Не допустить. Нагле, Черт, как же его на самом деле зовут-то, гарниста нашего, а? Николай Августович Нагле. Немец, будь. Николай, помоги мне встать. «Вам нельзя, ваше. Знаю, что нельзя, но когда нельзя, но очень хочется, а главное надо, то можно». «И вообще, ты же вроде не лекарь. Поднимай. Только ногу не трогай». С трудом, медленно, с помощью сигнальщика под правым плечом и гарниста под левым, медленно вышел, вернее, выпрыгал налево левое, так целое пока еще крыло мостика. «Николай, уж коли ты тут, протруби сбор или внимание. Хоть что, только чтобы все заткнулись и меня послушали». После сигнала, набрав полные лёгкие воздуха, черт, дырка же в ноге, почему дыхать-то больно, Руднев изо всех сил попытался говорить громко и уверенно. Ну, кто тут орал, что я убит? Не дождётесь, черти. Слухи о моей героической гибели сильно преувеличены. Не отлили ещё я пушки снаряд, чтобы тот Руднева убил. Чем кричать чушь всякую, лучше запивай. Наверх вы, товарищи. На этом запас дыхания и сил для разговоров иссяк. Но на баке, прокричав «Ура ⁇ ура командиру ⁇ уже радостно и в охотку подхватили полюбившуюся мелодию, и замедлившаяся было при извести о его смерти стрельба возобновилась с удвоенным темпом. Руднем с тем же почетным эскортом прохромал в рубку и попытался, отрешившись от боли, вникнуть в обстановку. Предварительно пришлось отбить попытку добравшегося наконец-то до мостика врача корешского советника Михаила Храбростина, уложить или хотя бы усадить раненого. Мне надо видеть, что происходит, а из кресла обзор никакой. Перевязка минуту-другую подождет. кроме остановили вроде достаточно грамотно. За полторы минуты, что Роднёв пробыл вне боя, ничего принципиально не изменилось. На пяток попавших в него снарядов варях ответил одним попаданием в Акасе и одним в Токачиха. Старику не повезло с местом в строю, он упорно ловил перелеты снарядов, изначально направленных в Акасе. От коечных экранов по правому борту остались одни воспоминания и две-три неповрежденные сетки. В остальных местах с выстрелов свисали лишь цепи с подвешенными к ним колостниками. Сетки и койки вымело взрывами начисто. Порядевшие пожарные дивизионы дотушивали остатки противоосколочных экранов в том месте, где когда-то стояла средняя тридюймовка левого борта. Акаси, изрядно оторвавшись от остального отряда, шел на пересечку. Расчет носового минного аппарата только что выпустил по нему мину. Теперь его командир стоял перед выбором продолжать идти курсом на таран, который правда на полпути с довольно высокой вероятностью приводил бы его на аварийскую торпеду, или отвернуть вправо и гарантированно избежать попадания, но расстаться с мечтами о героическом таране. Неизвестно, что выбрал бы сам Миязи. скорее всего рискнул бы. И что бы у него из этой затеи вышло? На принятие акаси благоразумно-осторожного решения благотворно повлиял очередной снаряд сваряга, попав в бак. Русский фугасный снаряд разорвался, в отличие от большинства своих бронебойных коллег. Хотя он и не обладал осколочным действием, сравнимым с таковыми у японских снарядов, но зато более крупные русские осколки обладали большей убойной силой. И одного из них вполне хватило, чтобы отправить Миядзе с открытого мостика откуда он храбро, но неосмотрительно наблюдал за боем, в операционную с проникающим ранением в живот. Остальными было временно выведено из строя носовое орудие. Пока вступивший в командование крейсером старший офицер добирался до рубки, рулевой, действия по указаниям единственного находящегося на мостике офицера-минера, по инструкции отвернул от торпеды вправо. Выпущенные в последней отчаянной попытке дотянуться до борта варяга из аппарата левого борта мины до цели не дошли. Помешала собственная циркуляция и скорость варяга, уже достигшие 20 узлов. На мостике варяга Руднев, поддерживаемый гарнистом, пригнулся у прорези рубки. Надо же, ну и как я умудрился забыть прикрыть щель рубки-то? Ведь в самой первой, прочитанной по теме книги, обычно Цусима Новикова, всем известно, русские рубки в эту войну были известными осколкоулавливателями. А вот поди обо всем подумал, а о себе любимом не удосужился. Идиот! Уловив момент от ворота Акаси, Руднев окрепшим голосом приказал перенести огонь на Нейтаку. Севолод Федорович, может все же на Атака или продолжить по Акасе? Один сейчас головным, а Акаси так удобно подставился и пристрелялись по, по нему уже. Почему не так это? Она что, медом намазана? Какая вообще разница? В азарте боя Зубарев опять готов был заспорить с командиром. Ну что за нрава у нас на флоте в начале века, елки-палки.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 Минерам благодарность за отличный выстрел. Из траверных аппаратов попробуйте сработать так же, только обязательно залпом, а двух торпед японцам уворачиваться будет еще веселее. Глава 12. Уход не по кошачьи. Бухта Чимуль по Корее. 27 января 1904 года. Сумерки. Как известно, кошки уходят как англичане. Они не прощаются. Они просто исчезают. Тихо и незаметно. Уход варяга и корейса из Чимульпа был полной противоположностью старым добрым кошачьим традициям. Они основательно попрощались со всеми, до кого смогли дотянуться. а сама лежала на дне, чего-то была в середине процесса спуска шлюпок для подбирания уцелевших Сама. Но ее командир уже начинал подумывать о том, что его покалеченному крейсеру надо пройти затопленный на форматоре Рисунгари засветло. А со сбором оставшихся на плаву членов экипажа самые шлюпки справятся и сами. Акаси только что закончил циркуляцию вправо, уводившую его от торпеды варяга и сразу же начал поворот влево, чтобы начинать погоню за этим чертовым неуязвимым крейсером. На его мостике, добравшись наконец до рубки, старший офицер отчитал Минюра, по приказу которого крейсер отвернул от противника. Менюр вполне резонно отвечал, что хоть и остался за старшего, Единственное, что он знал об управлении кораблем в бою наверняка – самый безопасный курс при минной атаке от мины. На него уныло тащилась в хвосте японской колонны, медленно отставая от своих неповрежденных коллег. Кочегары только сейчас смогли спуститься во все еще заполненное паром котельное отделение номер один и начали наконец поднимать пары в неповрежденных котлах. Токачиха не так Токачиха и Нитака шли встречным и сварягом курсом. И их командиры прекрасно понимали, что остановить его теперь могут только они. Правда, остается еще надежда на миноносца, но уж больно призрачная. Варяг продолжал упорно идти к выходу. Избитый с как потушенными пожарами, с выбитой на четверть артиллерии и сотни убитых и раненых на борту крейсер, казалось, превратился в берсерка. Его, как и скандинавского предшественника, сейчас не могло остановить ничего, кроме ударов в сердце. Но, в отличие от поломного викинга, не очень уважавшего кольчуги, и щиты, использовавшие только как закуску, сердце варяга было надежно прикрыто броней. Так, похоже, от кровопотери и морфия настоял такие гад-доктор немного, поехала крыша. Какой еще берсир? Кто тут неуязвимый, если вы еще продираться мимо трех кресеров, еще перед темнотей мимо миноносцев. и в любой момент может или снаряд к орудиям залететь, или мина в борт а результат один – большая кормёжка мелкой рыбы. Не отрубиться бы, а то обидно будет. Затянувшийся на десятых секунд мысленный диалог Руднева с самим собой был прерван парой одновременно попавших в варях снарядов. Один разорвался с эффектом скорее комичным, чем опасным. Снаряд угораздило влететь в подвешенный на цепи колосник, оставшийся от одним из ранних разрывов экрана. В результате колосник силой взрыва впечатал в борт а оторванная цепь хлестнула по палубе варяга, как и Сталинский цепь, прорубив палубный настил. Дождь осколков хлестнул по палубе, но все, что могло быть уничтожено осколками в этом секторе правого борта, давно уже было искорёжено, разбито, прошито на вылет и лежало в лазарете. А иногда и в корабельной бане, куда по штатному расписанию складывали покойников во время боя. Не будь на пути снаряда чугудняки, пришлось бы заделывать еще одну в ватерлинии, коих у варяга и так имелось уже с пяток. Второй снаряд оказался более удачливым. Он взорвался на баке варяга, сдетонировал арастру вентилятора. Кунус осколков и взрывная волна пришлась на правое боковое шестидюмовое орудия и прикрывающие его до уровня ствола бруствер из мешков с песком. Шимозный саму пронеслось в оглушенном морфием и болью мозгу Руднева. Действительно, на несколько секунд бак варяга скрылся в вихре песка, смешанного с дымом от сгоревшей шимозы. Когда рукотворный песчаный штурм осел, стало видно, что из расчета левого носового дюймового орудия в строю осталось трое подносчиков. Остальные лежали на палубе, припорошенной песком, который быстро пропитывался кровью. Один из уцелевших членов расчета метнулся к орудию и стал его быстро осматривать. Через несколько секунд до мостика дронесся его крик. Стрелять-то можно, но циферблаты центральной наводки поразбивало и прицел снесло нахрен. Так это же Авраменко. Ну точно, в начале боя их же послали подменить пару раненых именно у этой пушки. Он и пара его товарищей по расчету оказались прикрыты от осколков и разлетающихся мешков с песком телом орудия. Зверю его повезло меньше. Сейчас он пытался отползти к люку, левой рукой протирая засыпанные песком глаза, а правой зажимая рану на боку. С мостика трудно было разобрать, насколько серьезное ранение он получил, Но если двигается, причем довольно быстро, то, скорее всего, выживет. Авраменко, Михаил, становись за наводчика, сможешь? Да что тут хитрого-то, ваше высокоблагородие. Коль Маус 47-мм, то и это сподобится. Но целится-то как, и кто подавать будет? Словно в ответ на второй вопрос из люка впало бы, как черти из коробочки, вылетели десяток матросов из резерва Расставленные по местам Мичманом Эйлером, они организовали довольно-таки сносную для новичков цепь подачи. Через 20 секунд после взрыва орудие опять упрямо открыло огонь. Правда чисто демонстрационный, куда-то в сторону цели. Целиться без прицела через ствол на дистанции более километра нельзя. Еще минуты через три наскара перевязанный прямо на палубе зверев с помощью батюшки приковывал обратно к орудию. Он опустился на у правого бокового орудия и стал считывать данные с уцелевших циферблатов. Но громкости его голоса после ранения не хватало на то, чтобы перекричать грохот от разрывов и выстрелов. Тогда, к удивлению Руднева и всех находящихся на баке и мостике, над сражением разнесся хорошо поставленный, окающий, протаерейский бас корабельного священника Варяга, отца Михаила. Но вместо молитвы и славец Господу, батюшка стал, надежно перекрывая грохот боя, выдавать данные для стрельбы на поврежденное орудие. «Возвышение 10, правое, отклонение 7, аминь, тьфу, огонь». После этого стрельба из орудия перестала носить показанный характер и снова стала относительно опасна для японцев. Руднем вспомнилась вечернюю проповедь, которую батюшка прочитал команде накануне сражения. Не впадая в фальш, достаточно считать мерзостью войну наступательную, ничем не вызванную, кроме числа и корости. Но война оборонительная, как право, необходимое для обороны, не противна была нравственному сознанию ни таких мудрецов, как Сократ, ни таких святых, как преподобный Сергий. И закон, и церковь признают это право бескорыстным, и потому эта война может считаться святой и благословенной. Итак, православная черная туча, давно облегавшая горизонт,